Глава 12. Человек, который ничего не понимал. Судьба адмирала Колчака трагична и вызывает сожаление. Но зачем прекрасный полярный исследователь и хороший флотоводец полез в дела, в которых он совершенно ничего не понимал? Мало того, что сам погиб не за грош, так еще и виноват в гибели множество людей.